Глава пятая. Список любовниц. Маша. Спрыгиваю с кровати и, бегло одевшись, принимаюсь исследовать спальню. По статистике, 80% населения хранит ценности именно в этой комнате. Самые распространенные места — в книгах, под матрасом и в шкафу, среди белья. Печатных изданий у Толмацкого в квартире я не заметила, поэтому ночной обыск с бельевых полочек. Как я и думала. Барахла у Стаса просто немерено. Содержимом только одной его гардеробной можно было бы одеть маленькую деревню. Тут вам и спортивные костюмы, и десятки джинсов, похожих друг на друга, как братья-близнецы, и футболки с логотипами известных брендов, и худи, и рубашки, и брюки, и вдолазки, и свитера. Жесть. Вот это он шмоточник. Любая девчонка обзавидуется. Несмотря на обилие одежды, в гардеробной царит идеальный порядок. То ли домработница постаралась, то ли Стасик. Жуткий аккуратист. Обычно парни в этом плане не сильно заморачиваются, а у него все на плечиках висит, чтобы, не дай бог, не помялось. Надеюсь, он не сильно расстроится, когда я переверну тут все вверх дном. Хотя нет, вру. Я вовсе на это не надеюсь. На его расстройство мне плевать с высокой клокольни. Он-то о Сонькиных чувствах явно не переживал, когда после секса сделал вид, что они незнакомы. А она, между прочим, полгода по нему сохла. «Стас такой красивый, Стас такой умный, Стас так хорошо шутит, бла-бла-бла». А этот Стас попользовал её как какую-то дешевку, и на следующий день даже не поздоровался. Вот вам и любовь 21 века. Никто ничего никому не должен. Перепихнулись и адьёс. Так что мне Талмацкого совсем не жаль. Гадёныш должен получить по заслугам. Наверняка у него таких соник, вагон и маленькая тележка. Для него общение с женщинами — это просто охота. Так пусть теперь знает, каково это — быть жертвой. Самозабвенно вытряхиваю белье из выдвижных ящиков, когда на глаза мне попадается пухлая книжечка в кожаном переплете. Что-то вроде ежедневника, только чуть меньше. Подгоняемое любопытством, я распахиваю книжку где-то на середине и... Обалдеваю. Тут куча имен, Она вся исписана женскими именами. А еще рядом с каждым именем стоят ни о чем не говорящие мне числа. Три, пять, девять. Что это вообще значит? Кое-где даже десятки есть. Так, стоп. Только не говорите, что Талмацкий оценивает всех своих любовниц по десятибальной шкале. Это слишком низко даже для такого мерзавца, как он. Однако, чем дольше я листаю эту гаденькую книжку, тем больше убеждаюсь в своей правоте. Но самое отвратительное то, что рядом с именами девушек которых Стас оценил по высшему балу. Убористым почерком написан номер телефона. Выходит, подлец оставлял в своем кругу общения только твердых десяток, а тех, кто не дотянул до его планки, предавал забвению. Вот урод. До предела, возмущённая таким потребительским отношением к женщинам, я отбрасываю книгу учета любовных побед Толмацкого в сторону и брезгливо морщусь. Если еще час назад я допускала мысль о его пощаде, то теперь пуще прежнего жажду возмездия. Во мне просыпается кровожадная феминистка, мечтающая проучить зазнавшегося плейбоя. Уверена, после сегодняшнего вечера он десять раз подумает, прежде чем зазвать к себе домой очередную девицу из бара. Тихонько обматерив Стаса напоследок, я возвращаюсь к поискам того, что можно потратить или выгодно сдать в ломбард. Наличка, часы, украшения, ни от чего не откажусь. Мне, ну, точнее, не мне, а моему бедовому братцу Сеньке. Деньги сейчас нужны просто позарез. Любая копеечка в помощь будет. К сожалению, никаких заначек, кроме годового запаса презервативов, в шкафу Талматского, мне обнаружить не удается. И я, ни на что особо не рассчитывая, засовываю руку под матрас. Он довольно тяжелый и массивный, поэтому шарить под ним — дело не из легких. Однако совсем скоро я нащупываю нечто похожее на бумагу. Изловчившись, Ныряю поглубже и буквально через секунду извлекаю на свет божий помятый сверток. От волнения сердце ускоряется, а к лицу приливает жар. Будь я трижды проклятой, если это не... Ура! Аллилуйя! Я нашла целую пачку новёхоньких пятитысячных купюр. Вот талмацкий дундук, раз хранит деньги на дне кровати. Более банального места даже не придумать. Решив, что пересчитаю добычу позже, убираю ее в сумку. А потом кидаю подозрительный взгляд на Стаса. Вообще, на столь мощном снотворном человек должен проспать минимум всю ночь. Но кто знает, как отреагирует конкретно его организм. Вдруг выпучит зенки, а я тут его денежки к рукам прибираю. Надо каждую минуту быть начеку. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится. Для верности пару раз толкаю парня в бок, но его размягшее тело никак не реагирует на грубые прикосновения. Хорошо, значит, уснул капитально. На всякий случай, прихватив с собой сумочку, выхожу в просторную гостиную, и взор тут же цепляется за лежащие на полу джинсы Талмацкого, в которых он был сегодня. Недолго думая, обшариваю карманы и тут же нахожу пухлый бумажник, которому явно не помешает схуднуть. Выуживаю из кошелька всю наличку, которая оказывается больше, чем просто много. Чтобы вы понимали, я на эти деньги могу с размахом прожить целый месяц, а талмацкий таскает их с собой вполне допуская возможность спустить всю сумму за один вечер. Собственно, в этом и заключается гигантская разница между нами. Мне каждый рубль дается потом и кровью, а он, не задумываясь, сорить деньгами направо-налево. Эх, красиво жить не запретишь.